«Отец. На самом деле, каждая моя поездка – это мой отец. Он один из самых отзывчивых людей на Земле. Он не мог пройти мимо ни одного упавшего, ни одного замерзшего или бомжа. Он вечно забирал из дома матрасы и одеяло. Как-то он отдал свою куртку замерзающему нищему. Сейчас он слабо понимает, что происходит».